Глава шестнадцатая «Добрый день, леди Нотинг! Вам назначено?» Перед кабинетом Вандербурга встает Цербер в женском обличии. «У господина градоначальника очень важное совещание. И вообще, милая, хватит сюда захаживать. Не даст вам никто участок для приюта. Все мальчики только на вас работают этот месяц. Они выполняют свои обязанности, мадам Норберг». «Я не виновата, что обычно в мэрии нечем заняться, и сотрудники целыми днями тратят городские запасы кофе». Высокомерно вздергиваю нос. От дальнейшего спора с секретарем герцога меня спасает дверь, из которой выходят специалисты из отдела планирования городской застройки. «Леди Нотинг, здравствуйте, у меня для вас разрешение на строительство на новом участке, держите. Если будут изменения в планировке, занесите, пожалуйста». «А у меня договор аренды, как раз собирался отправлять карету к вам». «Спасибо, мальчики!» — кокетливо улыбаясь, чтобы позлить старую коргу. «Я знала, что не зря вас гоняла целый месяц». последним из кабинета появляется Вандербург. «Дорогой!» — вижу и буквально вешаюсь ему на шею, как поступают импульсивные дамочки. «Я так соскучилась, а твоя секретарша Бернар не хотела пускать невесту к своему жениху!» Смешно дую губы. «Невесту?» — произносит мадам Норберг, заикаясь. «А вы не в курсе? Газетки почитайте!» Достаю из сумочки переводику. «Можете не возвращать, милая!» «Хм...» <къем> Бернар пытается сдержать смех. «Пойдем в кабинет, Беатрис. Тебе все документы отдали?» «Да, твои мальчики просто чудо!» Оборачиваюсь и посылаю воздушные поцелуи сотрудникам мэрии. «Но ты, конечно, вне конкуренции!» Кладу ладони на грудь герцогу и тянусь за поцелуем в щеку. «Все, все, заходи!» пропускает внутрь и закрывает дверь. «Ты необычно себя ведешь сегодня? Неужто влюбилась?» Он хитро ухмыляется. «Если так, то желание девушки закон. Иди ко мне, дорогая, поцелую как следует». «Руки прочь!» – произношу грозно и отталкиваю герцога. «Прекрасно знаете, как я к вам отношусь. Всего лишь сыграла мини-спектакль для Цербера у кабинета. Была бы настоящей невестой, еще и вам бы мозги промыла, если бы она не пускала». Мадам Норберг не читает сплетни, газеты не успели ее подготовить к нашему роману. И, кстати, мы уже на «ты». Завязывай, выкать, Беатрис, ощущаю себя стариком. Да и после того, что между нами было, он снова тянет ко мне свои руки. ну ну — отпрыгиваю назад, — мы не обязаны фантазии журналистов воплощать в реальность. «Это там, где я тебя зажимал в каждом темном углу на приемах? Или как ты вешалась мне на шею, стоило появиться рядом особи женского пола?» «Хватит!» – истерично кричу. «Я бы на твоем месте так громко не исполнял. Сотрудники не то подумают», – продолжает посмеиваться герцог. «Ох, они благодаря газетам уже не то поняли», – горестно вздыхаю, присаживаясь в кресло. «Такой ерунды понаписали. Стыд, да и только». «Согласен», – кивает Вандербург. «Они слишком увлеклись, добавляя от себя детали. Ты поэтому опоздала?» «Частично». Первым порывом после прочтения гадости было оставаться дома ближайшие сто лет. Но потом я вспомнила, что во всем виноваты вы. И пришла вершить правосудие? Ага, именно. Киваю, не замечая, что Вандербург посмеивается. Что ж, дорогая невеста, я весь в твоем распоряжении. Герцог опускается на пол и кладет голову мне на колени. Приступай, только прошу, завязывай выкать. Растерянно смотрю на темную макушку, не зная, куда девать руки. И что я должна сделать? Оттолкнуть его? Но тогда придется взяться за лицо, а это слишком интимно. Ладно, но я не виновата, что ты старше меня на целый десяток лет. Единственное, что приходит в голову. И сразу записывать в старики? Бернар поднимает голову и доверчиво заглядывает в мои глаза, прямо как милый котенок. Ну нет, больше я на это не куплюсь. Подрываюсь на ноги. «Ты поцеловал меня вчера при всех, устроил шоу. А теперь я выгляжу влюбленной идиоткой. Я пришла по делу, а не ухудшать ситуацию». «Беатрис, это я влюбленный градоначальник, который теряет сноровку из-за женщины». Вандербург цитирует статью. «Не расстраивайся, пожалуйста. Люди сами придумали бы еще хуже». Он подходит близко-близко и осторожно берет меня за подбородок. Затаиваю дыхание, сердце трепещет в груди. В голове сплошная каша. И на миг забываю, что собиралась делать. Но в кабинете бьют часы, возвращая в реальность. Мягко убирая руку герцога. Ни к чему лишние эмоции. Вандербург просто играет, а я по неопытности ведусь. Ты обещал помочь с документацией. Выставляю между нами бумажки, отрезая дальнейшее сближение. Хватит остального. Без публики незачем изображать любовь. В глазах Бернара мелькает разочарование.